Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились, и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока, наконец, свеча не разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными. Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее Коке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, был похож на стрелочника. Только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвой лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса. Жутко идти ночью одному с фонарем. Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя. Аллея круто уходила вниз по скату,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 Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, отдохнула свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство. Я вышел к реке. Тут уж увидел я далекий Бакин справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался Бакин на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнула тоже, и река обозначилась. По мокрой траве между кустами явника пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом, потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани. Катер уже стоял возле пристани. Слабо видны были его красные и зеленые огни по бортам,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 Разыскивая между ними очертания рыб, я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатки в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона, и потом уже на дне карбаса долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой. И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый. Как много успел я написать рассказов, еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие и тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней. Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки и лицо, и сапоги, но не мешало мне видеть звезды. А их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река и деревья и белые камни на берегу, Темные четырехугольники полей на холмах, и во врагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях. И я подумал тут же, что главное в жизни не сколько ты проживешь, 30, 50 или 80 лет, потому что этого все равно мало, и умирать будет все равно ужасно, а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей. Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движение его нельзя было уловить,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 как она неожиданно приехала в деревню Стони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и, как говорила все одно и то же, куда ж ты едешь? Ты ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Куда ты едешь? А я уже на мотоботе, среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума, понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая, и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.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 и катер с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни. «Ну, здравствуй», — сказал я смущенно. Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза. «Пойдем», — сказал я и покашлял. «Черт, как темно! Погоди, я фонарь зажгу». Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла,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 Ее голос и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы, дикой сероперой, отставшей от осенней стаи. Мы свернули направо во враг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощеная короткая дорога, узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, По ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды. Еле переводя дух, мы вышли на Лиственничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях. «Понюхай», — сказал я, — «как пахнет». «Вином», — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. «Я давно почуял, еще на пароходе. Это листья. А вот пойди сюда». Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем. — Это где-то должно быть тут, — бормотал я. «Грибы — Грибы? — изумленно сказала она сзади. — сыроешки Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвой и желтым листьем. Посмотри, — сказал я и стал светить, — у нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот леса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит кого-нибудь и тут же жрет. Я представил себе эту лису с сединой на темной морде. Как она облизывается и фыркает, чтобы сдуть с носа пух. — Ее надо убить, — сказала она. — У меня ружье, мы с тобой походим по лесам, и, может быть, нам повезет. Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше, — Показалось освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам. Хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой. «А у нас зима», — сказала она, как бы удивленно. «Двина замерзла, только посередке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный» и пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троем. Она так и сказала, по-северному, троем. А я представил Двину и пароходы, и Архангельск, и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность. — Лед уже появился? — спросил я. — В море. — Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала. Может быть, о том, что оставила там. Обратно на оленях придется добираться, если. Она замолчала. Я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам. Потом спросил, что если. Ничего, особенно сипло и медленно, сказала она. Если еще льду нагонит, вот что. Потопав по крыльцу, мы вошли в дом. У, -у, -у, У! сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась, или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у». Дом был мал и стар. Я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол до да стулья. Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам. «Раздевайся», — сказал я.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 Я обернулся и увидел на столе семгу, великолепную, тускло-серебряную, с широкой, темной спиной, загнутой кверху нижней челюстью, в доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня. Она была поморкой. Она даже родилась в море на мотоботе летом, в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжие видят их, исходит с ума от тишины и одиночества, только когда-то там гость...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 И он начинал трещать, а мы отодвигались от жара. Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось, если я усну, она куда-то уйдет от меня. Я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной, и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой», — хотелось мне сказать, потому что нельзя расставаться надолго. Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас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 Когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало, напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрека не услыхал я от нее, и мне было стыдно. Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было... Точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах, катили свои тележки-носильщики, зудели автокары, кругом торопились, прощались, оставались считанные минуты. Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще. У нее было время, несколько свободных дней. А мне было досадно, горько. Я злился и на себя, и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее. И опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской. — Не уезжай, — сказал я.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 Все равно в какую. Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывеском, мимо вокзалов, людей, и домов. — Постой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице, и я пошел к администратору.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 — Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги. — Нечего разговаривать. Сказано, пройдите. Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта. — Слушай, зайдем в подъезд, — сказал я неуверенно. — Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим. Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни. «Устала?» — спросил я и закурил. «Бедная, не повезло нам в Москве?» «Да». Она потерлась щекой, а мое плечо. «Очень большой город». Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас — А ну, пошли отсюда! закричала она. Напасти на вас чертей нету! Как кошки подворотные шляются! Пошли, а то сейчас засвищу! И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором. Сзади шла дворничка и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Это тебе не белое море, сказал я. Ничего, опять успокоила она меня. Давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспима.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 — Загород? — переспросил таксист и сразу заметно понагрел. Семь с полтиной повезу. — Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно. Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна, на западе держался еще сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином. — Тут что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. — Дальше у нас не ездят. Периферийное, что ли?» — спросил он, глядя на нее. Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода. «Полчаса хватит?» — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. «Я вздремну, придете, разбуете. Сигаретка есть? Дай-ка закурю». И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и ознобы. Костюм мой задубел, отяжелел, ботинки стали мокрые, А складка на брюках разгладилась, в лесу стоял сумеречный свет. Я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось, и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевая, зачем мы сюда заехали. — Тоже мне лес! — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.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 Попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутрь с сургучом. — Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку. — Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку. Она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил. — Пошли, — сказал я с облегчением.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 Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно. Три часа эти были мучением. А главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала. — Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень. Я нашел в себе силы приостановить ее не сердись. Пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился. Но было и грустно. Где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было. Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел. И найденное было даже лучше, чем я мог предполагать. Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами, и как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник. «Не будем зажигать свет, ладно?» — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз. «Ладно», — согласился я, — и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, Мне захотелось, чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме. Она поднялась на минуту зачем-то, заглянула в окно и сипло сказала «снег». Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышный снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем... Обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и зайчьи следы возле акации, которую они так любят глодать по ночам. Вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу оку, поля, холмы, лес и овраги, Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уш окна поглубели и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. Пока мы спали, взошло солнце и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому». Даже больно на секунду нам стало, такой белый зимний свет ударил нам в глаза, и так чист и резок был воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны, из коровника шел душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа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 Во льду видны были вмерзшие листья их воя, стояли заледеневшие последние грибы, и когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и, гремя подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом, спереди, сзади и по бокам. Поля на холмах были дымно-зеленые издали и будто пересыпаны мукой. Стога почернели, лес сквозил, был черный гол только резко проступал березовый белый чистокол, барахтались и лоснились зеленью стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки не опавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна, на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из родника возле срубленной осины В неподвижном бочишке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья. Острубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной. — Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился. Глаза у нее были зеленые. — Хорошо, — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы. — Лучше, чем на Белом море, — спросил я еще. Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели. «Ну, Белое море», — сказала она неопределенно, — «у нас... у нас... а тут дубы», — перебила она себя. «Как это ты нашел такое место?» Я был счастлив, но мне странно как-то было и боязно. Уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром, На оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар, и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над темной водой. Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх, среди редких деревьев, в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне которым мы, наконец, были вместе. 1961 год.